Они шли по длинной галерее над банкетным залом и танцевальной площадкой. Страстный лепет джаза доносился до них со сцены, где раскачивались и извивались гибкие тела желтых музыкантов. Вместе с лепетом джаза до них доносился запах пищи, сигаретного дыма и пота. Галерея была очень высокой. И зал и площадка сверху смотрелись, как снятый дальним планом кадр. Лысый Крупье открыл дверь в конце галереи и, не оглядываясь, прошел в нее. За ним блондин, которого Дерус называл Ники, потом сам Дерус и Фрэнсен Лей. За дверью находился короткий коридор с матовым застекленным потолком. Крашеная дверь в конце коридора была как будто металлической. Кохлым пальцем Крупье нажал на маленькую кнопку в стене и дал несколько условных звоночков. Раздалось слабое электрическое гудение, Крупье толкнул дверь, та открылась. За ней находилась веселая уютная комната. Наполовину контора, наполовину рабочий кабинет. Под прямым углом к камину, прямо напротив двери, стоял обтянутый зеленой кожей диванчик. Сидевший на нем человек опустил газету, поднял глаза на новошедших, и лицо его внезапно посерело. Это был маленький человечек с твердой круглой головкой и твердым круглым темным личиком. Тусклые черные глазки его походили на агатовые пуговки. У большого стола посреди комнаты спиной к двери стоял очень высокий человек с сосудом, для смешивания коктейлей в руках. Он медленно обернулся и посмотрел через плечо на четверых вошедших, не переставая мерно потряхивать шейкер. У него было корявое бугритое лицо с глубоко запавшими глазами, дряблая серая кожа и тусклые ржеватые волосы коротким ежиком. На левой щеке был заметен тонкий крестообразный шрам. Высокий поставил шейкер на стол, повернулся и молча уставился на крупье. Человек на диванчике не шелохнулся. В его неподвижности чувствовалась напряженность, готова к прыжку зверя. «Похоже на налет», — сказал крупье, — «но я ничего не мог поделать. Они вырубили большого Джорджа». Блондин весело улыбнулся вытащил из кармана сорок пятый и направил его в пол. «Он думает, что это налет», — сказал он. «Ну разве это не смешно?» Дерус закрыл тяжелую дверь. Фрэнсин Лея тошла от него к стене напротив камина. Дерус даже не посмотрел в ее сторону. Человечек на диванчике глянул на Фрэнсин, потом обвел взглядом присутствующих длинные это за партии, маленький мопс паризи спокойно пояснил Дерус. Бландиин отступил в сторону, крупье стал состоять один посреди комнаты. Дуло сорок пятого теперь было направлено в человека на диванчике. «Ну, я за партии», — согласился высокий, и несколько мгновений с холодным любопытством изучал Деруса. Потом повернулся к нему спиной, взял со стола шейкер, открыл и наполнил низкий бокал. После чего осушил его, вытер губы тонким батистовым платком и аккуратно уложил обратно в нагрудный карман так, чтобы оттуда торчал белый уголок. Дерус улыбнулся своей тонкой ледяной улыбочкой и потрогал кончик левой брови указательным пальцем. Правую руку он не вынимал из кармана плаща. — Мы с ники разыграли внизу небольшую сценку, — сказал он. — Для мальчиков в игровом зале, на случай, если поднимется слишком много шума, когда мы выразим желание побеседовать с тобой. — Звучит интригующе, — запартики внул. — И что же вас интересует? — Да газовая камера на колесах, в которой вы развозите людей, — ответил Дерус. Да Человек на диване внезапно резко шевельнулся, его рука дернулась и соскочила с колена, как если бы что-то укололо ее. — Нет, спокойно, — сказал блондин. — Впрочем, если вам угодно, да, это всецело дело вкуса. Паризи снова застыл в неподвижности, и рука его упала на короткую жирную ляжку. Глубоко посажены глаза за партией, чуть расширились. «Газовая камера?» Легкое недоумение прозвучало в его голосе. Дерус вышел на середину комнаты и встал рядом с крупье. Некоторое время он стоял, перекатываясь с носка на пятку, Серые глаза его сонно поблескивали, и лицо оказалось измученным и постаревшим. «Может быть, просто кто-то пытается бросить тень на тебя за партией? Но мне это кажется сомнительным. Я говорю о синем линкольне, номер 5А6, с баллоном газа Невада на переднем сиденье. Ты знаешь, за партией?» С помощью этой штуки власти разбираются с убийцами в нашем штате. За партией сглотнул, и его кадык дернулся вверх-вниз. Он вытянул губы дудочкой, потом растянул их в холодные улыбки и снова вытянул. Человек на диванчике вдруг громко расхохотался, явно наслаждаясь происходящим. И в тот же миг раздался резкий голос не принадлежавший никому из присутствующих. — Ну-ка, белорисы, брось пушку. Остальные живо подняли ручки. Дерус посмотрел на чуть отодвинувшуюся панель в стене прямо напротив него, за столом. В темном проеме показалась рука со сверкающим в электрическом свете пистолетом. Пистолет был направлен прямо на Фрэнсен-Лей. «Окей», — быстро сказал Дерус и поднял пустые руки. «Хватит, хватит, большой Джордж!» — сказал блондин. Все уже успокоились и собрались расходиться по домам. Он разжал пальцы и сорок пятый с глухим стуком упал на пол перед ним. Паризи стремительно поднялся с диванчика и выхватил из под подмышки пистолет. «За партии?» вынул пистолет из ящика стола и навел на Деррусса и бросил через плечо в сторону приоткрытой панели. «Иди и жди снаружи». Панель со щелчком закрылась. За партией кивнул лысому крупье, который, казалось, не шелохнулся с тех пор, как вошел в комнату. «Возвращайся к работе, Луис, и держи нос выше». Крупье кивнул и вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой двери. Фрэнсин Лей глупо расхохоталась. Трясущейся рукой она стала кутать горло в воротник плаща, как будто ей стало зябко. Но окон в комнате не было, а от каминного огня шел жар. Паризи, легонько насвистывая сквозь зубы, быстро подошел к Дерусу и ударил его пистолетом по лицу так, что у того голова дернулась назад. На левой рукой Паризи ощупал карманы Деруса, вытащил кольт, провел рукой по бокам, обойдя его, похлопал по задним карманам брюк и снова стал лицом к лицу с ним. Он чуть отступил назад и ударил Деруса одним из пистолетов плашемя по скуле. Дерус не шевельнулся, только голова его чуть дернулась в сторону, когда на него обрушился тяжелый удар. Паризи ударил его снова в то же место. Кровь ленивой струйкой побежала вниз по его щеке. дарус покачнулся, колени его подогнулись, и он стал медленно наклоняться вперед. Упершись левой рукой в пол, он оглушенно потряс головой плечи его сгорбились и правая рука бессильно болталась у левой ноги все в порядке Мопс, — сказал заппартти не зверей нам еще нужно побеседовать с ним фрэн сенлей снова засмеялась идиотским смехом и попятилась вдоль стены держась за нее одной рукой паизию тяжело перевел дыхание и стал медленно отступать от Деруса. Счастливая улыбка сияла на его круглом смуглом лице. — Я так долго ждал этой встречи! — сказал он. Когда он был приблизительно в шести футах от Деруса, тот малоненосным движением выхватил какой-то маленький блеснувший предмет из-под левой брючины, сверкнул красно-зеленый язычок пламени, Раздался громкий резкий хлопок. Голова Паризи рывком запрокинулась назад. Под его подбородком появилось крохотное круглое отверстие. И тут же оно стало большим и красным. Паризи разжал послабевшие пальцы, выронил оба пистолета, несколько мгновений стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, потом тяжело рухнул на пол о господи вырвалась узо партииий но он стремительно поднял пистолет фрэнсенлей слабо вскрикнула и бросилась на него царапая спиная себе за остановчная визжа револьвер дважды тяжело грохнул в стене появились два отверстия посыпалась штукатурка фрэн сенлей соскользнула на пол и стала на четвереньки. Юбка ее завернулась, обнажив длинную стройную ногу. Блондин стоял на одном колене, и сорок пятый снова был у него в руках. Она обезоружила этого ублюдка. Выдохнул он. запартий стоял с пустыми руками, и выражение лица его было ужасно. На тыльной стороне его ладони олела длинная глубокая царапина. Его револьвер валялся на полу около Фрэнсен. За партией дико смотрел на него и не верил собственным глазам. Паризий захрипел и больше не шевелился. Дерус поднялся на ноги. Маленький Маузер казался игрушкой в его руке. Голос Дерус прозвучал, как будто очень издалека. — Посмотри за дверью, ники